Однако нам пора попрощаться с северными оленями и отправиться к истокам реки Енисей. Это тоже одна из самых больших рек Сибири. Начинается она в Саянах. Так называются горы на юге Сибири. И там живет очень интересный зверек. Ура! Еще один! Залезаю в карман. И раз-два! 1, 2, 3... Ух, вот мы и на месте. Ой, как тут много зверьков! Они на хомячков похожи. Это они нам что-то говорят? Думаю, что они разговаривают между собой. А зовут этих симпатичных зверюшек пещухи. Здесь их и вправду великое множество. Такие большие поселения животных называются колониями. Если покажется какой-нибудь враг, одна из пищух засвистит пронзительно, и все зверьки колонии быстро попрячутся в норки. Здорово, пищухи придумали! Пищухи здорово придумали не только, как от врагов прятаться, но и как себе еду на зиму запасать. Представь себе, чегостик, эти удивительные зверьки умеют косить траву. Сушить ее и складывать в сташки. Прямо как люди. Каждая семья пещух сеноставок заготавливает сено столько, чтобы его всем хватило на целую зиму. И запасы своей сеноставки бдительно охраняют пещухи, живущие на равнинах, роют норы и прячут сухое сено в них. Или же прикрывают стожки осенними листьями, а под землей копают к стожку ход и снизу всю зиму таскают сухое сено. И тепло, и мягко, и еда под боком. Ловко придумали. Согласен. Ну а если пещухи живут в горах, как здесь в Саянах, то норы они не копают. А устраивают жилища в расщелинах между камнями. В такие же расщелины складывают они и высушенное сено. Вот такие славные и находчивые зверьки. Чевостик, а мы с тобой совсем загулялись. Пора нам возвращаться. Залезай в карман, а наши помощники-скороходы в два счета нас домой донесут.